Мам, а ты ведь меня просто напугала, правда? А я испугалась и со страху взяла второй барьер. Этот барьер, гуленько повыше прежнего. А дальше будут еще выше. Эта дочка была лишь твоя вторая высота. Мне бы жить и жить. Сквозь годом час Но в конце хочу Других желаний нет Встретить я хочу Мой смертный час Так Как встретил смерть Товарищ Нэ тебе пишу. Мне вдруг захотелось вспоминать и рассказать тебе о бы совершенно безнадёжных происшествиях, из которых твоя дочь выходила живой. Билис мы недавно за один хуторок. Целый день Билис. несколько раз отходили. Крепко там враг засел. Пошла я вытаскивать раненого. Он лежал около самых вражеских окопов. Меня заметили, и решили взять живой. Ползу, и они ползут, а позади меня огневую пулеметную завесу дали, чтобы наши мне на помощь не пришли. Что тут делать? Назад ползти поздно, впереди раненый, а фашисты берут в кольцо. Взяла я в руки гранату, решила, подпущу поближе и гранатами закидаю. Уж если пропадать, так хоть побольше их перебью. Вдруг слышу за собой «Вперед!» Нашей. Я вскочила и с ними. Оказывается, один боец все время следил за мной из окопа. А того раненого, за которым я ползла, мне удалось вытащить. Он уже бедняга не надеялся. «Мама, я даже горела уже. но все в порядке, ты не беспокойся. Мне ведь всегда везло на приключения. А загорелась я так».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 Так и пошла дальше босиком, прихрамывая на обе ноги. И только после боя сделала себе перевязку. Вот и все. Нет, не все. Мама, можно я похвастаюсь? Меня в дивизии теперь называют огненной девушкой. А старший лейтенант Троянов сказал мне по секрету, что легенда о девушке, которая и в огне не горит, О девушке, которая шла на вражеские окопы, вся охваченная пламенем, как живой факел. Это легенда обо мне. Даже песню солдаты сочинили. Там есть такие слова. «Девушка вспыхнула, путь осветила, огненной птицей летела в бой». Может быть, старший лейтенант Троянов сказал это мне, чтобы меня подбодрить, Но приятно думать, что он не лгал. Помнишь, мама, наш разговор о высотах? Я почему-то часто его здесь вспоминаю. Помнишь мою третью высоту? В школьном зале... Как всегда на переменах стоял разноголосый Гуль. Школьницы медленно двигались, обнявшись, а мальчики сновали взад и вперед, и девочки ворчали, что они путаются под ногами. Гуль сегодня раздражал этот беспорядочный, веселый школьный шум. Она вошла в пустой еще класс, села на свою парту в третьем ряду окна и открыла наугад какую-то книжку. Но в эту минуту дверь приоткрылась и в класс заглянул комсорг школы. А, Королева, сказал он, а я тебя ищу. Мне как раз нужно с тобой поговорить. Со мной? Дело вот в чем. Мы заметили, что ты за последнее время сильно изменилась. Как? Как это изменилось? Ну, изменилась к лучшему. А -а -а. Видно, выросла, что ли. Стала сознательнее к себе относиться. Ну, в общем, мы считаем тебя вполне достойной быть в комсомоле. Ой, это как раз то, что мне нужно. И именно то, что мне нужно. Ты начал так, что я могла подумать, что я сделала что-то ужасное. Да ведь это для меня счастье. Ты даже не знаешь, как мне трудно бывает одной. Я постараюсь быть настоящей комсомолкой. В коридоре... Весело и звонко залился колокольчик. Ну вот, пока и все, сказал комсорг. Сначала сами все проведем, а затем тебя проверит в райкоме. А это что, экзамен? Да, пожалуй, еще поважнее экзамена, сказал он, и ушел. Класс мигом заполнился тем шумом, который только что бушевал в коридоре. «Ой, лишь бы выдержать этот экзамен!» Спустя две недели Гуля возвращалась из райкома. Влетев к себе домой, бросилась к телефону. «Мамочка! Мамочка, у меня новость! Не беспокойся, хорошая!» «Райком утвердил! Да-да, утвердил!» Нас всего пять человек приняли. Было совсем неофициально, как-то очень по-дружески. А меня спросили, могла бы я проявить силу воли, сделать что-нибудь особенное. Ну, например, поехать куда-нибудь далеко, если пошлют, или другое что-нибудь. Ну, в общем, проявить смелость. Я сказала, что постараюсь. А сейчас я иду в бассейн. Не могу сидеть одна дома. Ну, хорошо, хорошо. Не простужусь и не утону. И Гуля повесила трубку. В прошлый раз... Тренер Олеся сказала Гуле, что у нее получается не ласточка, а воробушек. Шагая теперь по белой, пушистой от снега улице, Гуля старалась ясно представить себе каждое движение, которое нужно было и сделать, готовясь к прыжку. Гуля быстро разделась с кабинки и поднялась на высоту трех метров. «Сегодня будем прыгать с пяти метров!» — крикнула я снизу Олеся. «С 5 Ну, хорошо»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 Хорошо, весело, закричала Олеся, только ты не рассчитала высоты, и того получились брызги. Толчок сделала такой же, как с трех метров. Вот потренируешься, тогда и этот недостаток устраним. Гуля снова поднялась на вышку и прыгнула так, как ее учила Олеся. Отлично, сказала инструкторша, иди наверх. Наверх? Зачем наверх? Прыгать. Еще раз с пяти? Нет, с восьми. Ой, ну что ж, Попробую с восьми. Ой, как высоко. Нет, я не могу, страшно. Но снизу уже послышалась команда олесе прыгай. Олеся, я не могу. Прыгай. Гуля стиснула зубы и уже без всякого страха, словно у нее и на самом деле крылья выросли, легко оторвалась от дощатого помоста и прыгнула вниз в прозрачную воду. передышка Надо снова приниматься за работу. Таких длинных писем я еще никогда не писала. Может быть, мне не придется самой его отправить. Но что бы ни случилось, знай и передай это сыну, что твоя дочь и его мама трусихой не была и честно отдала жизнь за родину. моя дочь. Кулина мысль прервал возглас наблюдателя. Она подняла голову и увидела, как по узкой лощине, идущей к высоте 56.8, ползли вражеские танки. За ними шли автоматчики. На взрытых снарядами земле отчетливо выделялись их темные фигуры. По сравнению с горсточкой наших людей, их было очень много, несколько сот человек, «По врагу огонь!» — скомандовал старший лейтенант Троянов, взмахнув рукой. И тотчас грянули залпы артиллерийских орудий, выстрелы из автоматов, застучали пулемет. Гуля то перевязывала раненых, то бок о бок с бойцами била по врагу из автомата. А фашисты все усиливали огонь, с каждой минутой все ближе подступали к позициям, которые советские солдаты только что успели занять. Но что это значит? Оторвавшись на мгновение от автомат Гуля увидела группу наших бойцов, отходивших по склону высоты. «Неужели не выдержали? Отступают?» Гуля не успела разобраться в том, что происходит. И скорее почувствовала, чем осознала самое важное. Гитлеровцы рядом и вот-вот займут отвоеванный с таким трудом участок. Она выбежала по ходу сообщений с траншей, бросилась бойцам на наперевес и закричала задорно, уверенно, даже повелительно, будто давно привыкла командовать. «Товарищи, за мной!» люди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 еще крепче зажала ручку гранаты и, подпустив фашистов поближе, метнула ее. Хорошо, точно! Гуля вытащила вторую гранату, последнюю. Это уже нельзя было бросать. Ее нужно было оставить для себя, чтобы не сдаться врагу живой. Ноябрьское вечерним глаз со всех сторон обступило высоту, И почти сливаясь с этой мглой, черные на сером надвигались все ближе и ближе фигуры вражеских солдат. И вдруг, где-то совсем рядом, в темноте раздались голоса, как будто русский говор. Свои! Вспыхнули ракеты, брошенные врагом, и осветили белым светом приближающийся полк красноармейцев. Подкрепление! И опять... Какой-то стремительный порыв Словно подхватил Гулю. Она забыла боль, усталость, страх. Все на свете. Товарищи, за мной, за Родину! Вперед, подхватил один голос. За Родину Гулк отозвались десятки голосов. Гуля, нагнувшись, пробежала несколько шагов. И вдруг будто споткнулась. Поднялась и снова упала.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 Чья высота, Трояныч? Наша. Наша, Гуленька. Наша, сказал Троянов и крикнул, товарищи. Наша Гуля убита. Отомстим за неё И все, кто был вокруг, ринулись на врага. Бой за высоту.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 как оборвалась жизнь Гули Королевой. По рассказам ее друзей-фронтовиков, оставшихся в живых, знаем, как она сражалась. Мы не знаем лишь того, о чем подумала Гуля в последний миг своей жизни, о чем вспомнила. Может быть, она вспомнила тот день, когда решением бюро районного комитета комсомола она стала комсомолкой. Может быть, день иной, день, когда она покорила третью в жизни высоту, прыгнула в воду с восьмиметровой вышки. А может быть, ей припомнился вдруг резкий звонок телефона, раздавшийся среди ночи в землянке, который принес ей очень радостную весть о награждении ее орденом боевого красного знамени. Или увидела она себя десятиклассницей на выпускном вечере, читающей стихи любимого поэта «Жизнь прекрасная». И удивительно, она любила жизнь. И мы не знаем, о чем она подумала в свой последний час, безвременно пришедший. Но мы твердо знаем, что не было в ее душе ни капли сожаления за свою участь. Она выбрала ее сама, хотя имела право, как мать грудного ребенка, как студентка, остаться в тылу. Но уж такая она была. Она не могла обходить препятствия, которые лежали на ее пути, и которые другие обходили стороной. Не могла и не хотела их обходить. В наших жилах кровь, а не водитель. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки. Другие